Когда колеса пружинисто ударились о бетон, и самолет перед этим спокойно плывший в воздухе помчался вдоль посадочной полосы, пассажиры по-родственному переглянулись. Из Внукова в Москву таксист гнал машину с такой скоростью, что казалось, еще немного, и они взлетят. Дома никого не было, но это понятно. На выходные Людмила Константиновна постоянно уезжала к своей подруге на дачу. Удивляло другое. Судя по разбросанным игрушкам и детским вещам, Галя впервые после того, что случилось, сдала Лиску на хранение свекрови. Впрочем, ей тоже нужно личную жизнь устраивать. А тесть и теща, наверное, в отпуске. Шумилин сел на диван и первым делом собрался позвонить комиссаровой, выяснить подробности, но, уже набирая номер, вспомнил, что разговор-то не телефонный. Во всем теле ощущалась знобящая ломота, а в невыспавшихся глазах — резь. Но всего неприятнее было непривычное недоверие к собственной плоти, заставляющее тревожно прислушиваться даже к стуку сердца. Ерунда. Ответственный работник, как артист или спортсмен, обязан властвовать собой. Душ. Густой черный кофе. Вместо легкомысленных джинсов и тенниски строгий серый костюм и галстук. Ну вот, можно отправляться к месту происшествия и работы. Райком комсомола помещался в особняке, уцелевшем еще от пожара 1812 года и выкрашенном нынешними знатоками старины в зеленый цвет. Перед революцией дом принадлежал известному чайному купцу. После октября, утоляя жажду справедливости рядовых потребителей чайного листа, дом эксплуататора экспроприировали и отдали комсомольцам. А спустя 60 слишком лет Шумилин, Водил по райкому, изнемогавшую под тяжестью бриллиантов, мумифицированную красотку, дочку бывшего владельца особняка, и пояснял, «Здесь у нас зал заседаний». «Боже мой!» — восклицала старушка нерусским голосом. «У папы тут была спальная, и в пятнадцатом году случился огромный скандал. Мама застала здесь балерину Соболинскую. Вам что-нибудь говорит это имя?» «Конечно», — отвечал первый секретарь печались классовой неразборчивости звезды русского балета. Провожая гостя, он, поколебавшись, пожал протянутую, как для поцелуя, сморщенную ручку. Старушка выразила настойчивое желание купить на память отеческий дом, потом села в кинематографический сияющий «Мерседес» и укатила. «Значит, спальная», — задумчиво повторил заведующий организационным отделом райкома Олег Чесноков. То-то я смотрю иной раз на планерке, такая чепуха в голову лезет. На другой день Чесноков принес к себе в кабинет огромный чемодан и стал собирать вещи. А на все вопросы с горечью отвечал. Пришла телефонограмма. Особняк продан за 237 тысяч долларов. На рубли получается немного меньше. По частям будет вывозиться в Бразилию. С этой вестью к Шумилину влетел третий секретарь райкома Надя Комиссарова. Раскрыв честные голубые глаза и теребя пуговку учительского костюма, она спрашивала, что же теперь будет. Он отсмеялся, потом вызвал Чеснокова, сказал, что ценит его остроумие, и именно поэтому назначает руководителем бригады ПТУшников, отправляющихся в воскресенье на районную овощную базу. О базе нужно сказать особо. С неумолимой регулярностью, как минотавр, она требовала жертв, молодых парней и девушек, ведь должен же кто-то по выходным дням разгружать вагоны и сортировать корнеплоды. «Витамины все любят, а кто мешки таскать будет?» — говаривал румяный. С ног до головы одетый в кожу директор овощехранилища, хотя его самого, за склонность к натуральным изделиям, никто по воскресеньям не гонял на кожевенные предприятия столицы. Но, тем не менее, бригады комсомольцев постоянно работали на базе, а время от времени Шумилин выводил потрудиться и весь аппарат райкома во главе с членами бюро, чтоб не отрывались от масс. Вспоминая всякой-всячине, первый секретарь старался не думать о случившемся, но мысль эта, как боль, которую стараешься не замечать, сверлила и сверлила сердце. Вокруг шумела по выходному неторопливая Москва он все ускорял шаг, и по ступенькам райкома поднялся почти бегом. С первого взгляда было понятно, что весь аппарат в сборе и трепетно ждет прибытия первого секретаря. Вот приедет и всех рассудит. Интересно, как? Шумилин привычным движением распахнул стеклянные двери приемной. Хорошенькая, виртуозно покрашенная секретарь-машинистка оборвала электрический стрекот. «Здравствуйте, Николай Петрович. Как вы загорели?» «Здравствуй, алочка Замуж еще не вышло? Это, наверное, за тобой к нам забрались?» Плотный слой пудры не выдержал, и стало видно, как покраснели Аллочкины щеки. К концу рабочего дня она обязательно сообразит, как надо было ответить веселому начальнику. Из приемной дверь вела прямо в зал заседаний, в свою очередь соединявшийся с кабинетом первого секретаря. В зале, в большой комнате с лепным потолком, и рудиментарным камином за длинным полированным столом понуро сидели комиссарова, чесноков и незнакомый молодой мужчина с волевым лицом и ранней нежной лысиной. А загрустить было, от чего кругом царил разгром. Казалось, только минуту назад последний из налетчиков, пустив пулю в потолок, перемахнул через высокий мраморный подоконник. На полу валялись черепки, обломки сувениров и подарков, полученных райкомом от различных коллективов и делегаций. Какая выставка была? Во всю стену. Специальные стеллажи заказывали. Одно из знамен, стоявших в углу, наполовину сорвано с древка. На столе запеклась коричневая лужа. «Кровь?» — подумал Шумилин. Портвейн розовый, перехватив взгляд, успокоил проницательный незнакомец и отрекомендовался. «Инспектор следственного отдела РУВД капитан Мансуров, Михаил Владимирович». «Значит, Портвейн?» – переспросил первый секретарь, пожимая руки капитану и своим подчиненным. «Так точно», – подтвердил инспектор. «Для себя он, видимо, решил, что перед ним хоть и комсомольское, а все-таки начальство, и говорил поэтому подчеркнуто официально, но с иронией специалиста, вынужденного объяснять элементарные вещи». Одна бутылка под столом, вторая разбита о подоконник. Пили из кубков городской спартакиады. Один кубок исчез. Возможно, украден. Больше ничего не украдено. Ваши сотрудники уверяют, что остальное цело. Точнее на месте. Не украдено. А что у нас красть? усмехнулся чесноков. Как что? А хрусталь Чехи подарили, вмешалась комиссарова. Подростки, как правило, не придают особого значения материальным ценностям. Ваш хрусталь они просто расколотили. И капитан показал на усыпавшие пол осколки. А почему вы решили, что это подростки? Обидчиво уточнил Шумилин, совсем недавно принимавший из рук первого секретаря горкома грамоту за хорошую организацию в районе работы с подростками. Потому что взрослые преступники, как правило, не совершают таких бессмысленных действий и не оставляют столько следов. Вот именно, бессмысленных подхватил Заворк. «Зачем лезть в райком? Это же не квартира директора комиссионки». «А откуда, товарищ Чесноков, вы знаете, что ограблена квартира директора комиссионного магазина?» — осведомился Мансуров. «Я не знал». «Я к примеру сказал». «А кого обчистили?» «Понял. Служебная тайна». «А если это провокация?» Вдруг вскинул из Комиссарова, распахнув длинные, покрытые комками туши, ресницы. «Конечно», — серьезно подтвердил Чесноков. «Наглая попытка спровоцировать вооруженный конфликт между двумя районами столицы. Олег Иванович, шутки такого рода неуместны», — оборвал третий секретарь тоном, каким объявляют выговор с занесением в карточку персонального учета. «Провокация? Не думаю». «Но этой версией тоже занимаются», — веско сказал инспектор. «Вот так, да? Значит, вы считаете...» «Это подростки», — снова уточнил Шумилин. «Считаю. И не только я», — усмехнулся капитан. «Но если у вас есть сомнения, можете позвонить старшему следователю-майору бытвичу Вот телефон. Если же вас просто интересуют подробности, товарищ первый секретарь, то объясняю». «Вчера по вызову здесь была оперативная группа с Петровки. Работали следователь-эксперт, кинолог с собакой. А теперь этим делом занимаемся мы. После осмотра места происшествия многое уже ясно. Судя по следам, к вам забрались двое. Один высокий был одет в темно-синий свитер. Нитка зацепилась за трещину в стеллаже. Преступники проникли через незакрытое окно между 9 и 10 часами вечера, Распили две бутылки вина, и в состоянии алкогольного опьянения, вероятно, пытались совершить кражу, хотя, правда, при осмотре места происшествия намерение проникнуть в другие помещения, скажем, в бухгалтерию, не подтвердилось. «Я же говорю, нечего красть», — встрял Чесноков. «Погоди», — поморщился Шумилин. «Объясняю», — продолжил капитан. «Возможно, преступников кто-то спугнул. Собака взяла след и довела до трамвайной остановки «Новые дома». Остановка видна из вашего окна. Свидетелей пока нет. Вот все, что мы имеем на сегодня. Если без профессиональных подробностей. К нам подключена инспекция по делам несовершеннолетних. Следователям возбуждено уголовное дело по факту попытки совершения кражи». «Неясно», — начал Шумилин, которого заделась нисходительная манера инспектора. «Все это неожиданно. Преступление всегда неожиданность», — отозвался Мансуров. «На первый взгляд, вот так, да?» — в тон ему переспросил первый секретарь. «Но для нас, товарищ капитан, это еще, если хотите, вопрос чести». «Это надругательство над героической историей комсомола», — вдохновенно подхватила Комиссарова. «Вызов каждому, кто носит комсомольский значок. Это тень на всю районную организацию, одну из лучших в городе, а для работников аппарата это еще и нравственная травма. Представьте, что к вам в РУВД забрались, извините». Не могу. От нас обычно хотят выбраться. Эмоциональность Надежды Григорьевны понять можно, раздраженно взглянув на третьего секретаря, снова заговорил Шумилин. Это действительно вызов, поэтому очень важно привлечь к поискам наш районный оперативный отряд. Один из лучших в городе, гордо добавила Комиссарова. Краснопролетарская, значит, лучшее, пробормотал в сторону Заворк. Но об этом мы сами догадались, улыбнулся капитан. С вашим обороно-спортивным отделом все обговорено. Дружинники уже опрашивают подростков в микрорайоне. Кое-где дежурят. Хорошо, а что еще можно сделать? Можно мусор убрать, специально до вашего приезда держали. Что еще? Окно не забывайте на ночь закрывать. Если б заперли, может, они бы и не залезли. А я пока с вашего разрешения побеседую с работниками райкома. Инспектор попрощался и по осколкам захрустел к двери. «Кто открыл окно?» — грозно спросил Шумилин, когда он вышел. Я скромно признался, Чесноков. «Ты? Когда?» «Еще в мае, во время аппарата. Помнишь, ты сказал? Олег Иванович, солнышко-то совсем летнее. Вскрой, пожалуйста, окошечко. Что ты мелешь? А ты спрашиваешь, как будто не знаешь, что окно у нас все лето настежь. Но на ночь-то закрывать нужно?» А ты сам сколько раз последнему уходил? Всегда закрывал? Нет. Ну ладно, теперь другое. Вы бы хоть при инспекторе постеснялись. Талик, соображай, когда острить. Виноват командир. Дальше. Кто первый увидел все это? Я выступила из-за спины заворга комиссарова. Я субботу рабочим днем из-за слета объявила. Прихожу в девять часов, открываю дверь. Со мной плохо. «Каноненко уже не работает. Ты в отпуске, а я ни разу в жизни милицию не вызывала. Позвонила по 02, а потом тебе телеграмму дала». «Так, в райком партии сами сообщили?» «Сами». «Молодцы. Как первый отреагировал?» «Ему на дачу дежурный позвонил. Ковалевский сказал, что с комсомолом не соскучишься». «Он знает, что меня из отпуска вызвали?» «Наверное, знает». «Хорошо. Что с горкомом?» «Я сама в приемную звонила». Ладно, все нормально пока. Дальше жить будем так. Надя, у меня совещание по пионерскому приветствию. Совещайся. Олег, через 20 минут ты мне доложишь о подготовке слета. В половине первого соберем аппарат. Пока пусть все обзванивают членов бюро, кого найдут. До 12 люди еще дома, если с пятницы из города не уехали. В два часа экстренное заседание бюро. А до этого проведите маленький субботник. Пусть ребята быстренько с зал заседания уберут. Все понятно. — Что говорить членам бюро? — спросил Чесноков. — Ничего, говорите, я прошу их срочно приехать. Из-за неплотно прикрытой двери было слышно, как сметают в совок осколки и скрипят влажной тряпкой по полировке, двигают стулья, уничтожают следы позавчерашнего происшествия. Метел лучше, — командует Чесноков. Видишь, стекло остается. — За один раз все равно не выметишь, — оправдывает салочка Осколки в паркет забились. Нужно уборщицу предупредить, а то все руки порежет. «Об эти осколки не только руки порежешь», – зло подумал Шумилин и набрал номер дежурного по райкому партии, сообщил, что прилетел, разбирается на месте и узнал, завтра утром его хочет видеть первый секретарь краснопролетарского РК КПСС Владимир Сергеевич Ковалевский.